Выполнить его одному виконту было бы почти невозможно. Сами того не замечая, вы дали ему, мансеньор, чрезвычайно высокой посты, к тому же во флоте. Это правда. Но разве такие, как он, не добиваются всего, чего только не захотят? Мансеньор, вы ни в ком не найдете столько старания и ума, столько истинной храбрости, как в Рауле. Но если ваша посадка на суда не удастся, пеняйте на себя самого».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 Я рассчитывал на вас, дорогой граф. Больше того, полагаю, что, доехав с ним до Тулона, вы дальше не отпустите его одного. О, воскликнул Атос и покачал головой. Терпение, терпение, мансеньор, разрешите откланяться, нам пора. Идите, и да поможет вам мое счастье. Прощайте, мансеньор. Да поможет и вам ваше счастье. «Чудесное начало для экспедиции за море», — сказал Атос своему сыну. «Ни провианта, ни резервов, ни грузовой флотилии. Что можно с этим поделать?» «Если все едут туда за тем же, за чем я еду», — пробормотал Рауль, — «то в провианте недостатка не будет». «Сударь», — строго сказал Атос, — «не будьте несправедливы и безумны в своем эгоизме»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 Вы принадлежите этим бедным солдатам, которые, подобно вам, имеют душу и тело, которые будут тосковать по родной стороне и страдать от всех горестей и печалей, одолевающих род человеческой. Знаете, Рауль, что офицер — лицо не менее полезное, чем священник, и что в любви к своему ближнему он должен превосходить священника? Граф.